Четвёртое приложение к главе четвёртой. Поэты о Христе. Одна есть в мире красота, любви, печали, отречения и добровольного мучения за нас распятого Христа. Константин Бальмонт. Из поэмы Иоанн Дамаскин. Блажен, кто рядом славных дел Свой век украсил быстротечный. Блажен, кто жизнею умел Хоть раз коснуться правды вечной. Блажен, кто истину искал, И тот, кто побежденный пал В толпе ничтожной и холодной, Как жертва мысли благородной. Но не для них моя хвала, Не им восторга и злияния. Мечта для песен избрала Не их высокие деяния. И не в венце сияет он к кому душа моя стремится не блеском славы окружен не на звенящей колеснице стоит он гордый сын побед не в торжестве величия нет я зрю его передо мною Столпою бедных рыбаков он тихо мерную стеёю идет мирзреющих хлебов благих речей своих отраду в сердца простые он льет он правды алчущие стадо ее источнику ведет. Зачем не в то рожден я время, когда между нами, воплоти, неся мучительное бремя, он шел на жизненном пути? Зачем я не могу нести, о мой Господь, твои оковы, твоим страданиям страдать, и крест на плечи твой принять, и на главу венец терновый? О, если б мог я лобызать лишь край святой твоей одежды, Лишь пыльный след Твоих шагов, О мой Господь, моя надежда, Моя и сила, и покров. Тебе хочу я все мышления, Тебе всех песней благодать И думы дня, и ночи бденья, И сердце каждое биение И душу всю мою отдать. Не отверзайтесь для другого Отныне вещи и уста, Греми лишь именем Христа моё восторженное слово. Алексей Толстой Тот, кто с вечную любовью Воздавал за зло добром, Избиен, покрытый кровью, Венчан терновым венцом Всех с собой страданием сближенных, В жизни долию обиженных, Угнетенных и униженных Осенил своим крестом. Вы, чьи лучшие стремления Даром гибнут под ермом, Верьте, други, в избавление. К Божью свету мы грядем, Вы, кручиною согбенные, Вы, цепями удрученные, Вы, Христуса погребенные, со Совоскресните с Христом. Алексей Толстой Константин Романов Из Апокалипсиса Стучася у двери твоей я стою, Впусти меня в келью свою. Я немощен, наг, утомлен и убог, И труден мой путь, и далек. Скитаюсь я по миру, беден и нищ, Стучась у многих жилищ. Кто глаз мой услышит, кто дверь отопрет, Меня кто к себе призовет, К тому я войду и того возлюблю, И вечерю с ним разделю. Ты слаб, изнемок ты в труде и борьбе, Я силы прибавлю тебе. Ты плачешь, последние слезы сочей, Сотру я рукою моей. И буду в печали тебя утешать, И сяду с тобой вечерять. Стучася у двери твоей, я стою, Впусти меня в келью свою».